Место действия. Полицейский участок. Время действия. Чуть позже. Сижу. Офигеваю. Творится какая-то невероятная хрень. На улице на меня напала какая-то ненормальная тетка с криком, что я ее обокрал. Следом прибежали полицейские, задержали, обыскали и нашли у меня в рюкзаке ее кошелек. Что за черт? Я же этого не делал. Откуда он там взялся? Пф, дело пахнет керосином. Так. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я спокоен, я абсолютно спокоен. Когда я уходил с работы, кошелька в рюкзаке не было. Появился он в нем где-то по дороге. Я его в него не клал. Значит, это сделал кто-то другой. Зачем? Подстава. Кто? М -м, сложно так сразу сказать, нужно подумать. Сейчас важнее, что говорить офицеру-инспектору. Еще мама придет. Позвонили, вызвали. Блин. Может, ничего не говорить? М -м -м, даже не знаю. Вдруг будет с этого хуже? Тогда что-нибудь придумать? А что? Сходу в голову ничего внятного не приходит. Поймают на несоответствиях? Точно хуже будет. Тогда все отрицать? Не знаю, и все тут. Пусть они с Аджумой разбираются, как она мне свой кошелек подкинула. И зачем? У, -у, -у мама пришла. Сейчас начнется, блин. Время действия. Вечер того же дня. Место действия. Дом мамы Юнми. Сидим втроем на маленькой кухне. Я, мама и Онни. Пьем заваренный мамой успокоительный тварь. Молча. Витающее в воздухе настроение. То ли на похороны, то ли с похорон. В полицейском участке события развивались вначале неплохо. Офицер-инспектор. Молодая женщина Владно сидящая на ней в синей форме, вежливо кивая возмущенной маме, ловко управляясь клавиатурой компьютера, быстро заполняла протокол опроса несовершеннолетней. Направляясь в полицейский участок, мама прихватила с собой все мои документы. Золотые сертификаты и контракт с зачерней компанией C-Group произвели очень благоприятное впечатление на инспектора. Особенно благоприятное впечатление на нее произвел размер моей зарплаты. Думаю, Любой бы на ее месте, увидев эти документы, сообразил, что что-то здесь не то, подумав, зачем человеку с таким приличным заработком промышлять кражи кошельков. К этому дело и шло. Но тут госпожа офицер задала очередной дежурный вопрос. Проходит ли ваша дочь какое-нибудь лечение? И мама, полное возмущение отворяющейся от несправедливости, как говорится, осеклась. По ее реакции инспектор мгновенно поняла, что тут что-то не то, и принялась копать. Пришлось маме рассказать и про мою амнезию, и про то, что я наблюдаюсь у врача-психолога. После того, как она это рассказала, выражение лица у инспекторши как-то неуловимо изменилось. Если спросят, объяснить не смогу, как именно. Но смотреть на меня она стала несколько иначе, чем до этого. Впрочем, как и мама. Наверное, мама вспомнила, как я без спросу взял деньги, да и еще про всякое. А госпожа полицейская, видно, здраво рассудила, что у человека, наблюдающегося у психиатра, вполне может быть не все в порядке с головой. И, похоже, в свое мнение, она укрепилась в ходе продолжения нашей беседы. Показания Джумы и какой-то аптекарши, которая все видела, были четкие и уверенные. Мои же заявления, что это все неправда, и кошелек мне подкинули, На их фоне выглядели бледно. Особенно жалкими они стали, когда меня попросили назвать подозреваемых. Кто мог мне это сделать и зачем? Ничего вразумительного я ответить не смог. И, похоже, всем все стало ясно. Офицер-инспектор закончила заполнять бумаги и отправила меня посидеть в сторонке на лавочку у стены, чтобы я не мешал ее разговору с мамой. От ее стола мама встала с изменившимся лицом, и за всю дорогу до дома не сказала мне ни слова. Поняв, что не тот момент для разговора, я не стал к ней соваться, посвятив все время размышлению о том, кто мог мне устроить такую подлянку. Потом с учебы пришла Сунок. Покормив ее ужином и заварив успокоительного отвара, мама рассказала ей о случившемся. «Вот, сидим, молча пьем траву, размышляем». «Так что сказала инспектор?» Спрашиваю я маму, с внезапно громко прозвучавшим стуком, ставя свою чашку на блюдце. Мама молчит. Сынок тоже. «Я все равно это узнаю», – говорю я. «Раньше или позже, но узнаю. Лучше раньше, чтобы было время подумать, как поступить». «Инспектор сказала», – нехотя отвечает мама, несмотря на меня, «что дело будет передано в суд и посоветовала позаботиться об адвокате». «В суд?» – удивился я. «Я же несовершеннолетняя!» «И что с того?» Вступает в разговор Онни. Ответственность по уголовным делам наступает с 14 лет. А кража это уголовное дело. А, -а, -а киваю я. Понятно тогда. Так, да. так крепко выражается Сунок. Инспектор посоветовала поговорить с адвокатом. Не прореагировав на прозвучавшее слово, говорит мама, чтобы он выстроил защиту на твоей болезни. Она сказала, что при некоторых психических заболеваниях у больных возможное состояние которых они не отдают отчет о своим действиям. Адвокат может это доказать. Тогда можно будет просто встать на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Это лучше, чем судимость. Тишина. Я нормальная. Спокойно и уверенно говорю я. Меня подставили. Ну кто? Кто тебя подставил? Взрывается сунок. Кто тебя мог подставить? Зачем? Разве ты наследница состояния или чья-то конкурентка, а? Не знаю, пожав плечами, говорю я. Но кошелек ей не брала, я не воровка. Мама тяжело вздыхает. Отвернувшись, сунок смотрит в стену. Если это правда, говорит она, я этому человеку горло перегрызу, глухо произносит она. Вот те бабушка и Юрьев день. Приплыли. Место действия. Рядом с работой Юнми. Время действия. Два дня спустя. Юн Ми стоит на широких ступенях рядом со входом в главный офис. Держит в руках снятый со спины рюкзак. Выражение лица у нее слегка растерянно озадаченное, словно она не совсем уверена в том, что ей следует делать дальше. «Боже мой, кто это?» С насмешкой в голосе произносит Юджин, спускаясь вниз по ступеням и останавливаясь на одну выше рядом с Юн Ми. «Неужели это та самая девушка, которая хотела стать айдолом, Но ее низкая натура взяла вверх, и она попалась на воровстве. Юнми Ми снизу хмуро и молча разглядывает эту появившуюся вдруг откуда не возьмись. Ю Джин в шикарном платье, сумочкой и блестящих туфлях выглядит на все процентов, а на фоне Юнми Ми на все триста. Она это знает, и от этого ее и так огромное ощущение превосходства становится просто невероятным. «Как жаль, что теперь никто не услышит их великих произведений!» С сарказмом в голосе, выделяя слово «великих», продолжает говорить дальше Юджин. «Ну, может, разве что твои пьяные коллеги-мусорщики, которым ты будешь петь в караоке, или мусорные баки, которым ты будешь напевать по утрам, танцуя вокруг них с метлой?» Юн Ми продолжает молча разглядывать собеседницу. В собеседнице же хочется увидеть реакцию жертвы. Но ее нет, и разговор, похоже, идет не совсем так, как представлялось. Поэтому, видя, что Юнми молчит, Юджин поворачивается к стеклянной стене здания и, смотрясь в отражение, начинает поправлять свою прическу. «Твоих, что ли, рук дело?» – хмуро интересуется Юнми, решив прояснить ситуацию. «А я уж думала, что ты такая тупая, что до тебя это никогда не дойдет!» – радостно восклицает Юджин с улыбкой, поворачиваясь к Юнми. Вообще-то я хотела подождать, пока тебя примут в агентство, а потом уже показать тебе твое место. Но знаешь, лето, каникулы, осенью я вернусь в Париж учиться. Хочется перед этим отдохнуть. Решила совершить круиз по Средиземному морю. Сколько тебя еще ждать? Может тебя еще в агентство и не примут. Поэтому я решила не затягивать. Закончить с этим делом и жить дальше, забыв о нем. Но ведь и так неплохо получилось, правда? Правда ведь неплохо. Юджин требовательно обращается к Юнми, требуя от нее оценки. У той же вид несколько обалдевший. Она смотрит на Юджин, так, словно подозревая, что с не в себе. «Почему?» – спрашивает Юнми. «Зачем?» Выражение лица Юджин меняется. Радость и улыбка с него исчезают, уступая место злобы. «Знай свое место, распутная девка!» – зло шипит Юджин. Посмела подумать, что можешь жить где-то еще, кроме канавы, в которую определила тебя при рождении твоя судьба? Решила, что достойна большего? Так вот тебе. Ползи назад, откуда вылезла, и носа своего не высовывай. Всю жизнь будешь теперь меня помнить, поняла? А я выйду замуж за Джувона и буду смеяться, вспоминая тебя, жалкая неудачница. юнми Ми секунды три смотрит на Юджин. Видимо, заканчивая у себя в голове, писать карту пациента. «Я подам тебе знак», – неожиданно произносит она. «Что?» – несколько растерявшись, не понимает Юджин. «Знак. Я подам тебе знак. Это очень важно. Смотри, когда мне будут вручать премию Грэмми, я сделаю тебе рукою вот так». Юнми плавным движением поднимает в сторону Юджин правую руку со сжатым кулаком и оттопыренным средним пальцем. Интересуется. Поняла? И мгновение спустя добавляют презрительно по-русски. Шалава. Тс. Презрительно выдыхает сквозь зубы Юджин и, не поняв слова, но прекрасно уловив интонацию, бросает в ответ. Калгат хиньон. Касё бенджо. Парирует на японском юнми и, спокойно развернувшись, начинает спускаться по ступенькам вниз. Сноска. Касё бенджо. Японская. Общественная уборная. Девушка, которая никому не отказывает. Конец сноски. «Эй!» – возмущенно кричит ей в спину Юджин. «Куда пошла девка? Я с тобой еще не закончила! А ну вернись!» «Да пошла ты!» – прилетает в ответ на могучем, но непонятном тут русском.